Другие исследователи, развивая эту мысль дальше, все высказывают лишь одно убеждение, что русские славяне в своей русской земле никогда не были сторожилами, а пришли в нее как в чужую землю и по своему шаткому ненадежному положению в чужой земле, говорит Беляев, могли селиться не иначе, как укрепленными городами. Их новость поселения в незнакомом краю – невольно вынуждала их прибегать к городскому общинному устройству жизни. Последователям такого утверждения, естественно, уже было решить раз навсегда, что жизнь в сельских поселениях представляется даже невозможной в быту древнерусских славян, что летописец молчит о селах, потому что сел не было, что только под покровом городов и выселением из городов мало-помалу возникли села села, деревни-хутора, что таков был общий порядок заселения страны в России исторического времени. На этом, между прочим, утверждается учение об общинном быте наших славян и тем же опровергается учение о родовом быте. Но, говоря, что так было в историческое время, исследователи вовсе не почитают надобным сказать что-либо о том, Как же было в доисторическое время, когда именно господствовал родовой быт, и когда в его же среде стал возникать общинный быт? Заселение страны указанным порядком проходило только по чужим землям, например, в глубине финского населения, в степных местах Дона, Волги, Урала, наконец, в Сибири. Но каким образом славяне расселялись в той стране, где они были давнишними старожилами? Ведь есть же в русской земле и такая область, которая с незапамятных веков принадлежала одним славянам. На этот вопрос очень точно отвечают древнейшие предания нашей летописи. Эти предания начинают именно с села, в смысле усадьбы, хутора. От трех киевских братьев летопись прямо говорит, что еще до постройки городка каждый из них сидел на своей горе. Сидеть значит иметь место для сидения, которое прямо и называлось местом, в смысле селить бы, откуда местичи, мещане и селом, идущим, вероятно, от одного корня со словом сидеть, седло. Летопись в своем рассказе о расселении славянских племен не употребляет другого слова, как только «седоша», «Пришедше» и «Седоша», «Седоша» в лесах, «Седоша» по Днепру, по Десне, по Семи, по Суле, «Седоша» около озера Ильменя, прозвавшаяся своим именем славяне и сдела Шаград. Это значит, что прежде расселись, сели по местам, а потом уже поставили себе город. Сидение таким образом обозначало – Простое поселение деревнями и селами. Само собой разумеется, что первоначальное заселение страны должно было идти различными путями. В местах вовсе пустых или занятых редкими поселками каких-либо чужеродцев оно проходило шаг за шагом без особых препятствий, затруднений и опасностей почему не представлялось никакой надобности начинать поселение устройством прежде всего городка или крепости для защиты? В местах, где сиденье на земле подвергалось беспрестанной опасности, занятие свободных мест, конечно, заставляло устраивать и крепость. Поэтому надо знать, как пришли русские в русскую землю. Была ли эта земля пустыней, Или же она была густо населена, и каждый шаг требовалось защищать и отвоевывать мечом? История достоверно знает, что за пятьсот лет до Рождества Христова, по нижнему течению Днепра, жили уже земледельцы. Мы не сомневаемся, что то были наши славяне. Отсюда с плугом, сахой, косой, топором они должны были расселяться дальше на север и на северо-восток. Естественно, предполагать, что в то время, по редкости населения во всей нашей стране, пустые места простирались далеко, и новые поселки безопасно могли садиться в любом углу. Для какой необходимости такой поселок прежде всего должен устроиться городом? Врагов не виделось ни с какой стороны, а для врагов зверей достаточно было простого тына или даже плетня. Во всяком случае, необходимо согласиться, что заселение славянами нашей страны прежде всего распространялось этим обыкновенным путем мирного занятия никому не принадлежавших и никому не надобных пространств. Подвигаясь дальше, славяне встретились с финскими чужеродцами. Это племя никогда не отличалось особой воинственностью, Занятие его земель в иных случаях, конечно, могло сопровождаться ссорами и драками, но по всему видно, что финны уступали свои земли без особого сопротивления. Это вполне объясняется даже и тем, что в первое время финские племена были по преимуществу звероловы-кочевники и земледелием не занимались. Никаких прочных оседлых корней в своих местах они не имели, Покинуть одно место и перейти на другое было делом их обычая. Оттого даже и в позднее время они целыми поколениями перекочевывали еще дальше к северу. Но вообще для удержания за собой финских земель, если и требовались городки, то не в таком количестве, в каком они покрывают всю русскую страну из конца в конец, и больше всего в тех именно краях, где, по всей видимости, славянство принадлежало к исконно вечным старожилам страны. Когда первый поселенец занимал землю в чужой стороне, близко к чужеродцам, с которыми трудно было жить в ладах или можно было ожидать всегдашнего нападения, тогда город являлся необходимым убежищем для безопасной жизни. Вот почему Кий, облюбовавший место на Дунае, В чужой стране с того и начинает, что прежде всего рубит себе городок. Так, по всей вероятности, устраивались первые славянские поселки в далеких финских странах, особенно когда славянин-промышленник заходил хотя бы и по реке, но в самую глубь чужого населения. Появление городка прежде села и деревни, стало быть, могло случаться разве только в чужой стороне, Да и то ввиду неминуемой опасности от набегов чужеродцев. Занятие чужой враждебной страны происходило, конечно, с мечом в руке, а потому тотчас же требовало и крепкого места для обороны. Городком выступала колонизация только по чужой враждебной земле. Но славянское городство рассыпано особенно тесно в своей же славянской земле, В тех именно местах, где, как мы сказали, по всем свидетельствам славянства, является самыми древними старожилами. Кто живал в деревне, в какой бы ни была русской стороне, тот хорошо знает, что по соседству всегда отыщется какой-либо земляной окоп с названием городище, городка, городца и тому подобного. Примечание Имеется в виду остатки некоторых земляных укреплений, ров, насыпь и тому подобное. Конец примечания. На эти окопы первый обратил внимание и, так сказать, открыл их для науки, Ходаковский. Он осмотрел множество городков лично на месте, еще больше собрал о них сведений в архивах межевых канцелярий и старых планов на владение землями, По его изысканиям оказалось, что редкий был уезд, в котором при первом взгляде на планы не открывалось бы десяти городков. Потом объяснилось, что они рассыпаны повсюду, на расстоянии друг от друга в четыре, шесть, восемь старых верстах или около того, смотря на полосу и почву земли и другие выгоды, способствовавшие первым поселениям. По словам Ходоковского, все городки вообще находятся в прелестных избранных местах, состоят из небольшой площади, обнесенной валом, на которой едва можно поместить две деревенские хижины. Имеют различную, но больше всего округлую форму, треугольные бывают на мысах рек и оврагов, квадратные по прямому течению рек и так далее. Но у всех вход... Устроен с востока, летнего или зимнего. Самое важное, на чем с особенным увлечением остановился Ходаковский, было то обстоятельство, что вокруг каждого городка встречались постоянные имена урочищ, которые потом можно было открывать в местностях, совсем неизвестных изыскателю. Стоило только употребить циркуль с размером по масштабу, И на известном расстоянии между двух городков всегда определялась окружность с одинаковыми именами урочищ при том и другом городке. Каждый городок таким образом в отношении этих урочищ представлял нечто целое и самостоятельное. Изыскатель сравнивал при этом карты западных и южных славянских земель, и то же самое открывалось везде в удивительном согласии. Чем больше он вникал в эту древнюю черту, тем сильнее уверялся в существовании какого-то правила, учредившего сию однообразную идею у всех славян. Он собрал в особый словарь около семи тысяч урочищ, означенных по размеру при городках. Углубившись в эту словесную каббалистику, он много раз в беседе со старожилами по своей системе пересчитывал им наугад по пальцам несколько урочищ, которые оказывались на самом деле тут существующими. Это приводило старожилов в изумление. Имена урочищ раскрывали Ходоковскому главным образом ту мысль, что одинаковое расстояние известных имен от насыпанных оград порождено было каким-то религиозным правилом, что городки вообще находятся при урочищах, напоминающих имена славянских божеств, что они окружены именами богов, чинов, славления или мольбы, всесожжения, прорицаний, игр, пиршеств, животных на заклание и тому подобного. Все это заставило изыскателя убедиться, что славянское городство есть памятник языческого поклонения, что все эти городки есть священные ограды, требища, мольбища, капища, остатки языческих храмов. Впрочем, придавая такое значение древним городищам, Ходоковский ограничивает их круг только одними малыми городками, не более, как пространством в одну пятую или в одну четверть десятины. В свою систему он не ставит городища с явными признаками населенных городов крепостей. Этих малых городков Он насчитывает в русской стране тысячи, и уже их множеством, а также теснотой помещения доказывает, что они не могли быть только жилыми крепостными окопами. Само имя «город», по его мнению, могло составиться из слов «гора» и «род», то есть «гора родовая», «народная сборная», и еще из слов «горь», «гарь», «гореть» и «род», то есть «горение-сжигание», народом производимое, что все вместе выражалось одним словом «город». В этом толковании слово «город» заключается весь смысл системы Ходорковского. Примечание. В XVII столетии, например, в Устюжской стороне подобные городки существовали еще живьем, рубленные в клетки или ставленные острогом стоячим, вроде тына. Эти городки устраивались только для осадного времени в каждой волости. Постоянными их жителями бывали только церковники, потому что в каждом городке находилась церковь. Так что и сам городок существовал как бы для охраны этой волостной приходской церкви. Это обстоятельство заставляет предполагать, что и в языческое время в городках не последнее место отдавалось языческому капищу. Почему мнение Ходорковского о богослужебном значении городка имеет основание и ни в каком случае не может быть совсем отвергнуто? Смотрите и Р.Ж. Кунцева и древний Сетунский стан. Конец примечания. Несмотря на то, что его мнения были встречены строгой критикой Калайдовича, отрицавшего богослужебное значение городищ, несмотря на то, что последующие изыскания вообще о славянских городищах представили свидетельства, которые не совсем сходились с общими признаками устройства и помещения городищ, какие ставил по своей системе Ходаковский, однако его система не была совсем поколеблена и остается загадкой и до сих пор.